Молнии стали меньше, зато били Теперь непрерывно. Небо покрылось Огненной сеточкой. Небо ревело И гневалось, будто Юпитер Громовержец. Черные скалы Засветились тусклым, режущим глаза Светом. Туман стал чуть прозрачнее Подул ветер. Резкий, но Неуверенный, никак не желающий Определяться с направлением. Зародился От удара молнии и пронесся со скоростью Экспресса маленький Бешено крутящийся вихрь Снова застрочил пулемет, но Неуверенно, фальшиво, будто стеснялся тяга с буйством стихии мартин погладил каменный люк тот был горячим и в этот миг в него в него вошли сразу три пули первая пробила руку у самой кисти пригвоздив ее к люку вторая вошла в спину под правой лопаткой 3 клюнула в ногу мартину очень хотелось кричать Но до крови, прикусив губон, сдержался Ирина. Ирина ведь не закричала, шагая с обрыва, навстречу своей седьмой и последней смерти. «Мартин, ты не оставил нам выхода», — сказал Даггар. Мартин посмотрел на часы. Даггар тоже считал время, не мог не считать, и он не даст ему шанса достать детонатор. А оставалось еще 4 минуты. Молния, ветвистая и роскошная молния в стиле барокко, С финтифлюшками и звитушками В гроздях шаровых молний В сполохах синих огней Птицами, разлетавшихся по небу Ударило над самой головой И Мартин увидел четко и явственно Как цифры на кассе у турист Ускорили бег И за мгновение перескочили На четыре минуты вперед И тогда Мартин засмеялся Люк был скользким от крови И руки проскальзывали Он отворачивал один единственный Несчастный виток больше минуты Прежде чем сдвинуть каменную крышку, ему пришлось передохнуть. «Мартин, сдавайся!» Донесся до него голос Даггара. «Твою женщину еще можно спасти! Вставай, мы тебя не тронем!» «Русские не сдаются!» Пробормотал Мартин, рывком спихивая люк. На дне сейфа подрагивал шарик золотистого желе. Он светился внутренним светом, чистым и ясным, будто на него падал луч настоящего земного солнца. Мартин подцепил шарик, тот будто сам вкатился на ладонь. Детонатор для человека оказался теплым и мягким, по пальцам от него шло легкое покалывание, Мартин перевернулся на спину. Белый туман над головой кипел, ветвились молнии, колотили в вершины черных скал, временами в тумане возникали прорехи и бешено крутящиеся смерчи. Колючий свет злой звезды пробился в разрыв тумана и уколол Мартина в глаза, Мартин открыл рот и бросил золотистый шарик на язык по горлу. Покатилась теплая волна. — Мартин, даем тебе три секунды, одна. — Ай, самое обидное, он не знал, как быстро подействует детонатор — сутки, час, да хотя бы и минута. Иринка, я все время не успеваю, пробормотал Мартин, по телу прошла судорога, и он вдруг увидел чужое солнце сквозь облака. Две. Ему показалось, что тело выворачивается наизнанку, будто отвергая непрошенное угощение, протестуя всеми своими животными инстинктами, цепляясь за простоту и безмятежность человеческого существования. Мартин скрючился до яташ нату три Сердце гулко стукнуло в груди и застыло. Мартин лежал, жадно глотая ненужный воздух, а на вершине холма уже знакомо зашелестело, и туман над головой вспыхнул. Вначале над Мартином прошла электромагнитная волна, переливаясь всеми цветами радуги и уходя в те части спектра, которые не положено видеть рожденному человеком. Потом пошел поток жесткого излучения. Мартин поднял руку и подставил ладонь под поток гамма Лучей почувствовал, как они дождем барабанят по коже, и только потом воздух вскипел и ударила плазма. Мартин встал, коснулся Ирины, соединяя разорванные ткани, запуская сердце, вычищая из тела продукты распада, часть нейронов. Библиотекия объясняет бывшему завхозу, что расшифровка имен в некрополе не более продуктивна, чем гадание на птичьих костях. Сплющивая плазмомёт в аккуратный кубик, уминая его, испугался? В душу из альбома «Ультразона» 1999 года не удержался и послушал песню вживую? Отбрасывая все то глупое, пылающее, деструктивное, что... Заглянул в квартиру дяди, тот стоял перед восседающим в кресле человеком в штатском и вдохновенно рассказывал, на основании каких... Мельтешило вокруг, плавило камни, пыталось обжечь... Укоризненно заглядывая в лица оранков и легкими статей Конституции, он не обязан отвечать на вопросы о любимом племяннике, допивая глоток холодного пива в дохлом пони слушал, как висит в воздухе аккорд виртуозно взятый Стивом Ваем в композиции «Окно». Все плотнее и плотнее, так что недовольно скрипнули атомы, испугался уже погибло и он чуть-чуть отступил по оси времени, копируя их структуру и создавая заново, наконец-то выяснил, каким образом запихивают в тюбики трехцветную зубную пасту, пинками придавая им верный вектор движения к станции ключников, нашел на голубых далях немолодую, некрасивую и не слишком-то умную женщину по имени Галя, в сотый раз пытающуюся рассказать ключникам что-нибудь дельное и тихо-тихо, чтобы услышала написанных трех мушкетерах с очень похожим сюжетом, испугался, прочитал второй роман дождавшегося друга, четыре дознавателей решил, что не станет огорчать Диди известием о давным-давно 97 -го года, который все никак не решался купить, жаба давила, вздохнул, обнаружив, что маленький Гатти стоит напротив директора Клима в поселке Энигма на... Попробовал шато Лафит 94 и шато теньяк Лишь ее сердце рассказал историю про мужчину изо дня в день, стоящего у московской станции с плакатом, осмотрел свой организм, кое-чем остался недоволен и внес исправление. Все сразу, одновременно и вперемешку, потому что время больше не имело значения. А потом Мартин остановился и посмотрел в небо, в глаза ключников и услышал их голос «Хор тысяч голосов». Что ты станешь делать теперь, Мартин, я не знаю. Ты понял, что можешь все, даже сделать свой собственный мир, и ты знаешь, что это тупик. Но ты можешь стать одним из нас, Мартин, но я не знаю, кто вы. Так пожелай узнать. И Мартин понял, что теперь он знает ответ. Теперь ты решил? Он пожелал. И стало тихо. Так тихо, что смолк даже треск. Реликтового излучения Плывущего сквозь пространство С момента творения И тогда Мартин прислушался На маленькой планете Талисман Созданный 540 362 года 3 месяца, 2 дня, 4 часа 8 минут, 5 секунд И 16 неделимых единиц Времени назад Стоял посреди пылающих скал Бывший человек По имени Мартин И время Терпеливо ожидала, пока он сделает свой выбор.